«Вы должны в себя поверить, Тихон Спиридонович, — решительно сказала Маруся. «Бросьте думать, что вы хуже других. Это самые вредные мысли. Да вы на самом деле ничуть не хуже. И девушек напрасно вы боитесь. Бегаете от них. Вы с моряков берите пример. Они веселые, смелые, от девушек не бегают. И немцев не боятся». Тихон Спиридонович обиделся. «А что я немцев боюсь, по-вашему? Я никого не боюсь. И от девушек вовсе не бегаю». «Как же так? Не бегаете!» «Вы даже меня сторонитесь!» «Неправда!» — возразил Тихон Спиридонович с горячностью. «Я, наоборот, слишком часто с вами разговариваю. В прошлый раз командир и то заметил, что я ухаживаю». Тихон Спиридонович прикусил язык, сообразив, что нечаянно проговорился, но было уже поздно. Маруся на лету схватила роковое слово. «Да вы разве ухаживали?» — спросила она. А в голосе так и светилась женское лукавство. Представьте, я даже не заметила. Вот видите, какой вы робкий. Собственно, я не так выразился. Я ничего, я без всяких намерений. В сильнейшем замешательстве заработал Тихон Спиридонович. Это командир так подумал. Борося вдруг рассердилась. Командир, командир, подумал, заметил, покосился. А вы сразу в сторону кусты. Подумаешь, какое дело? Пускай думает себе все, что хочет. Он мне, во-первых, не муж, а во-вторых, зачем у него обязательно на глазах? Можно так ухаживать, что он и знать ничего не будет. Тихон Спиридонович, не ожидавший столь крутого и решительного поворота, окончательно смутился, начал бормотать и мямлить. Сразу вспомнил, что его ждут, заторопился и ушел. А Маруся, очень довольная тем, что ей удалось смутить кроткого Тихона Спиридонща и нарушить его душевное спокойствие, посидела еще немного, посмотрела, тихо смеясь, на звезды и легла спать. Никулин, вернувшись, застал в шалаше сонное царство. Тихонько, Чтобы никого не потревожить, он лег у входа, накрылся бушлатом. Но уснуть не мог, томимый тревогой за Фомичева. Четно успокаивал он себя и даже ругал. Тревога, усиливаясь, переходила в уверенность, что там, в селе, с Фомичевым стряслось неладное. — Якорь! У него татуировка! Якорь! — Ах, как бы не увидели! Как может быть якорь у колхозника? Не зря томился Никулин. Не зря очуила беду его сердца. Фомичев попался. Он все предусмотрел, отправляясь в разведку. Об одном только позабыл. О татуировке на груди и руках. Татуировка и выдала его немцам с головой. Кто поверит человеку, что он природный колхозник, если во всю грудь у него красуется корабль, извергающий клубы дыма из пушек, а на правой руке изображен якорь, перевитый могучей цепью. И сейчас в глухую полночь, когда Никулин, измученный бессонницей, ворочался на камышовой подстилке, глядя в темноту широко открытыми, тоскующими глазами, начальник его штаба Захар Фомичев, в разодранной рубахе, без шапки, босой, в синяках и кровоподтеках после допроса, сидел в холодной темной бане, прислушиваясь к шагам и кашлю часового за дверью. Погубил Фомичева якорь. Вначале разведка шла очень ладно. В селе, помимо фашистских солдат, были и местные жители, не успевшие уйти, и застрявшие здесь проезжие колхозники, у которых оккупанты подбирали лошадей и валов. Затерявшись в этой пестрой толпе, Фомичев, не возбуждая подозрений, быстро разузнал все, что требовалось. Фашистов в селе не больше двух рот. Скотный двор, где содержатся пленные, находится на западной окраине села. Неподалеку устроен склад горючего. Видимо, оккупанты поджидают в скором времени танки. Фомичев разведал подходы к селу и уже собрался в обратный путь, но захотелось ему пить и он завернул к колодцу. Когда он поднял тяжелую бадью и жадно прыгнул к ней губами, рукав-полушубка задрался, и якорь выглянул. А на беду оказались рядом какие-то фашисты, которым такие якоря были очень памятные еще с Одессы и Севастополя. Залопотав, загалдев, они поволокли Фомичева в комендатуру к офицеру. Офицер говорил по-русски и обходился без переводчика. Выслушав Фомичева, едко усмехнулся. Я вижу, ты есть большой мастер, говорить сказка для дурак. Но мы не есть дурак, а ты не есть бауэр, колхозник. Какой корабль ты служил? Закончился допрос избиением, в котором принял участие и сам офицер. Фомичева заперли в бане, предупредив, что если и завтра он ничего не скажет, его расстреляют. Фомичев много раз бестрепетно смотрел смерти в лицо, а сегодня всерьез испугался. До последней минуты он все еще надеялся, что удастся как-нибудь выкрутиться. Но когда дверь бани закрылась за ним, понял, кончено. Значит, погиб черноморский моряк Захар Фомичев. И зря погиб. Без толку, без пользы. Никому не пригодятся теперь сведения, собранные в разведке. Незавершенным останется счет фашистских голов. Плохи твои дела, Захар Фомичев. Совсем плохи. Утром его снова повели на допрос. Он отвечал на все вопросы молчанием. Готовясь в душе к смерти. Но офицер, видимо, не потерял еще надежды. Очнулся Фомичев опять в бане. С трудом открыл правый глаз. Левый, синий и заплывший не открывался. Он ощупал рассеченный плетью лоб, Поднялся и сел на скамейку, Стараясь вспомнить, чем кончился допрос. Его начали бить, это он помнил, а потом провал в памяти какой-то черный туман. Фомичев хотел прилечь и застонал. Каждое движение, режущей болью, отдавалось по всему телу. В крошечное окошечко синевато-дымным лучом светило солнце. За стеной куда кудахтали куры. Там на воле было утро. Солнечное, яркое с легким морозцем, опушившим края очеретовых крыш. «Ждут меня ребята». Подумал Фомичев. Не дождутся. Эх, товарищ командир, прощай. Не увидимся. Не в морских обычаях бросать товарища в беде. Никулин решил направить в село вторую разведку, чтобы к вечеру получить необходимые сведения, а ночью ударить, разгромить врага и освободить Фомичева если он жив. Никулин медлил. Понимаешь, что вторая разведка очень трудна и опасна. Захватив Фомичева, немцы, конечно, насторожились, и теперь послать к ним можно такого человека, который видом своим не внушает никаких решительных подозрений. Кочегара Леха, Тихон Спиридонович, папаша. Да, пожалуй, придется послать папашу. Все-таки усы, борода, седина в голове. Ну, «Пахнет матросом от него. Что хочешь, делай, пахнет!» «Товарищ командир, Никулин повернулся и увидел Марусю. Можно мне поговорить с вами, товарищ командир?» «О чем? Я занят сейчас». «Быстро, две минуты», — заторопилась Маруся. «У нас в отряде все бойцы за Фомичева очень беспокоятся». «Знаю, сам беспокоюсь». «Товарищ командир, пошлите меня». Маруся посмотрела Ивану Никулину в глаза. «Вас?» Подобная мысль до сих пор не приходила Никулину в голову. Быстро и горячо, не давая ему опомниться, Маруся заговорила. «Почему вы так удивились, товарищ командир? Я давно хотела сказать. Вы как-то странно смотрите на меня. Без доверия. Мне обидно, товарищ командир, очень обидно. Вот и сейчас. Ну что из того, что я женщина? Лучше даже. На женщину меньше подумают, что из партизанского отряда». «Скажу, еще ребенка. В мешке у меня жакетка есть, юбка, туфли, все есть. А так я не могу, товарищ командир, без дела в отряде. Товарищ командир, пошлите меня». В ее голосе было столько порыва, надежды, искренней обиды, что Никулин задумался. В самом деле, трудно было найти более подходящего разведчика. «Дело очень уж опасное, сложное дело. Смелость требуется». Хитрость! Я смелая! перебила Маруся. Вы разве не заметили, что я смелая? И вы не думаете, что я такая уж простая? Я очень хитрая. Кого угодно проведу. Вон что, а дорогу найдете? Из этого вопроса Маруся подняла, что командир готов согласиться. Найду! И туда найду, и обратно! А если к немцам в лапы не равен час угодите? Он посмотрел на нее внимательно и пристально, в упор. Она, побледнев от волнения, ответила таким же прямым взглядом. «Буду молчать. Пусть заживо сожгут. Или в землю закапывают. все равно не скажу. Вы не верите мне, товарищ командир? Я клянусь». «Верю. Идите в разведку». Помечев ждал третьего и последнего допроса. Кривясь и морщись от боли, он подошел к окошечку, из которого видны были гумно две облетевшие ракиты, а за ними степь в осеннем солнечном золоте, просторная, широкая, до самого небосклона пустая. Никого в степи — ни пешего, ни конного. Еще больнее сжалось сердце у Фомичева. Лучше уж не смотреть. В полдень у бани сменили часового. Вместо хмурого нисколобого немца с подвязанной распухшей от флюса щекой стал итальянский солдат, красивый, ладный парень в щегольски сдвинутый на бекрень пилотке с большими темно-бархатными глазами на смуглом лице и тонкими ущиками над свежими румяными губами. Он был, вероятно, самый главный сердцеед у себя дома где-нибудь в деревне близ Палермо и привык заботиться о своей внешности. Заняв пост и выждав, когда скроется караульный начальник, он закурил, заглянул в окошечко, пустил на Фомичеву струйку дыма, потом, прислонившись к стене и положив штык винтовки на сгиб локтя, с внутренней стороны достал из кармана зеркальца щеточку и занялся приглаживанием и закручиванием своих усиков. Вдруг... Он встрепенулся. На дороге, что огибало баню, увидел Марусю.